Искусственный не значит мертвый, — читает Денис Архиреев. Глава 1, часть 1. Корпорация. Обычный день начинается с чашки кофе, но нет, мой обычный день начинался с кучи рукопожатий и фальшивых улыбочек. Каждый день приходилось проходить эту процедуру, чтобы попасть на свое рабочее место. Сегодня же все было не как обычно. Недавно я получил новую должность в корпорации, теперь относился к младшему руководству отдела верхних этажей. После пяти лет служения в этом филиале «Ада на земле» получилось все-таки забраться по карьерной лестнице, как ни странно, без связи или заблудства. Чтобы получить повышение за такое короткое время, пришлось постоянно перерабатывать и соблюдать концентрацию, так как любые ошибки отдаляли повышение, но это того стоило. Каждый день я выбивался из сил, оставаясь до глубокой ночи на рабочем месте. Теперь обязанностей стало больше, как и ответственности. Придется работать еще усерднее, но зато увеличился статус обеспечения, что позволяло поднять свой уровень жизни выше остальных. С этого дня я должен был использовать специальный лифт, чтобы подняться на заветные верхние этажи, через стеклянные стенки лифта. было видно, как внизу, в главном холле здания, снуют фигуры моих бывших коллег. Я вздохнул полной грудью. Лифт проветрился при подъеме. Он забирал воздух из холла. Воздух был свежим, как мне казалось, каким-то особенным. Я подумал про себя. Прощай прошлое, да здравствует настоящее. Лифт поднимал меня все выше. Фигурки людей постепенно превращались в муравьев. Огромное пространство холла накрывала стеклянная крыша. Она сверкала в свете солнца далеко в вышине. Это единственное, что было оригинально и красиво в однообразной архитектуре внутри этого огромного муравейника из офисных помещений. Свет сочился через потолок, ослепляя меня. Когда я вышел из лифта и с прекрасным настроением стал резкими рывками подниматься по небольшой лестнице, то столкнулся с сотрудником, с которым я работал раньше. Он, остановив меня, весело поздоровался. Видимо, ни у одного у меня было хорошее настроение этим утром. «Здравствуй, начальничек!» Он уже знал, что меня повысили. «Что-то ты опаздываешь, я уж думал, что ты решил пропустить свой первый день в новой должности». Решил подколоть он меня. «Ага, конечно, пропустить такой важный день, ну уж нет». Бодро ответил я. «Почему ты не уступал на брифинге? Даже такого клерка, как я, туда приглашают». Похвастался мой знакомый. «Я пока всего лишь на испытательном сроке». Скромно ответил я. «Ты слышал, что вчера произошло наверху?» Да уж, конечно, слышал. Не часто сотрудники разбивают окна и прыгают вниз. Сложив руки на груди, сказал я. Прикинь, это случилось, когда я заходил в здание офиса. Он упал прямо недалеко от меня. Чуть не пришиб на месте. Прохожие сразу сбежались, но их разогнала служба безопасности. Я решил смыться, чтобы мне попасть к ним на глаза. Прикинь, у него аж рука отлетела. Не хочу описывать тебе все красочные подробности, но я в жизни еще такого не видел. Знаешь, тело при падении сотого этажа развивает огромную скорость. Такую большую, что человек превращается в В общем, мой знакомый сильно увлекся, рассказывая подробности, совсем забыв об осторожности. «Как думаешь?» – спросил он приглушенный. «Он сам выпрыгнул или это? Его безопасники уволили?» У меня испортилось настроение. «Слушай», – сказал я, воровато оглядываясь, чтобы посмотреть, не слышит ли кто наш разговор. «Ты хочешь, чтобы тебя тоже уволили?» Кажется, сотрудник понял намек. он не стал ничего больше спрашивать или рассказывать. Попрощался, развернулся и пошел вниз по лестнице. Путь к рабочему месту занял около пяти минут. Кабинет кабинету ввел целый лабиринт коридоров. Они были все на одно лицо. Белые стены, белые полы, которые отблескали в ярком свете ламп. Лампы находились на, да, кто бы мог подумать, в белых потолках, но двери почему-то были черными. Креативные дизайнеры постарались. Кажется, такое сочетание цветов способствовало уменьшению стресса сотрудников. На этом этаже располагалось все младшее руководство отдела безопасности. Еще немного и показалась дверь с нужным номером. Вот наконец и новое рабочее место. Довольно уютный отдельный кабинет, не у всех был такой. Большинство сотрудников сидело в лабиринте из перегородок, в одном огромном зале. Естественно, о личном пространстве речи и не шло. В таких залах стояла тягостная духота, люди постоянно сталкивались, когда ходили между рабочими местами, они вздыхали и переругивались. Замкнутое пространство не способствовало приятному общению. Оглядев компактный интерьер, я прошел к креслу и блаженно плюхнулся в него, кинув свой дипломат в угол. Удобно развалившись в кресле и вытянув ноги, я решил снять ботинки на пару минут. Кайф в жизнь удалась. Я потрогал довольно большой старенький стол. Он был совершенно обычным, но мне казался пределом мечтаний после моего прошлого рабочего места. Я обвел кабинет взглядом. Большое окно на пол стены позади стола, из которого мирно лился слабенький солнечный свет. Шкаф для бумаг. Пару высоких декоративных пальм, которые привносили разнообразие в стандартизированные кабинеты. Радовал кулер с водой, который в любой момент был готов утолить жажду, которая мучила загнанного клерка, то есть меня. Письменный стол с довольно удобным креслом, на котором я и развалился. Стол хоть и был стареньким, но все же исправно мог выполнять свои функции еще многие годы. И главная достопримечательность моего нового кабинета, конечно же, новенький компьютер на рабочем столе. Надев ботинки обратно, я сделал круг по кабинету и посмотрел в окно, из него открывался великолепный вид на кирпичную стену на расстоянии нескольких метров. Большую часть стены занимали моторы кондиционеров, обгаженные голубями. Я глянул вниз, высота была просто потрясающая, я еще не бывал так высоко в офисах. Внизу тянулся какой-то переулок, где валялся мусор, и сюда же ходили по нужде прохожие, которые не смогли добежать до туалета, но даже такой нелепый вид из окна меня устраивал. У меня есть окно, это ли не успех? В комнате не было кондиционера, как ни странно, и даже окно не открывалось. Да кто это вообще придумал? Эх, а я ведь надеялся, что будет кондиционер, это влажная мечта каждого сотрудника в корпорации, ну или хотя бы чтобы свежий воздух поступал из окна. Но после десятков дышащих, потных коллег возле моего рабочего места меня устраивало любое личное пространство. но ну, хотя бы свет теперь настоящий, хоть его и мало. Я опять плюхнулся в кресло и наслаждался тишиной, совершенно забыв о рабочих обязанностях. Гул, который стоял в огромных офисах, засел в моей голове, что я уже не мог представить, как это ощущать ушами лишь мерное жужжание ламп и бульканье кулера, которое успокаивало не хуже журчания ручья в лесу. Тишина, наконец-то! Я резко опомнился о забытье. нужно было как можно быстрее приступать к работе. Сегодня необычно тихо, но расслабляться было нельзя, в начале дня кто-нибудь да обязательно зайдет из руководства. Я включил компьютер и вошел в систему корпорации по своим новым логинам и паролям. Начал изучать документы, с которыми мне предстояло разобраться. Вскоре в дверь неожиданно постучались, я вздрогнул. Дверь открылась и на пороге моего кабинета появился заместитель начальника, он приветливо улыбался. Он был одет в дорогой серый костюм с золотым галстуком, на его руке поблескивали стильные дорогие часы известного бренда, его голливудская улыбка сверкала, типичный образ успешного человека с обложки дешевого журнала. Я тут же вскочил и резво подошел к нему, он протянул мне руку и сжал мою ладошку в своей сильной большой ладони, его жилистая рука была сделана как будто из металла. «Здравствуй, мой новый коллега», — сказал он, пожимая мою руку. Он выделил слово «коллега» издевающейся интонацией. «Я уже был с ним знаком, мельком. Это происходило вчера во время процедуры моего повышения. Начальник отдела провел мне быструю экскурсию и объяснил мои обязанности». А «Обустроился уже на новом месте?» Просил он после моей заминки. «Здравствуйте», — отчеканил я, отчетливо выговаривая слово и выделяя букву «В». Не знаю, зачем я это сделал. «Располагаюсь, очень хороший кабинет, мне все нравится», — застенчиво сказал я. Я не знал, куда деть свои руки и очень волновался, поэтому засунул их за спину. Я настолько чувствовал себя не в своей тарелке, что даже стоял как рядовой в строю, вытянувшись. Своим поведением я вызвал смешок у заместителя. Пожалуйста, не надо вот всего этого. Ты что меня боишься? Не беспокойся, мы тут не падаем в обморок при виде начальства. Мы, начальники, не такие уж и страшные, как ты, наверное, себе напридумывал. Сложив как монах ладони перед собой, сказал он насмешливо. Я, немного расслабившись и осмелев, дерзнул сказать «Извините, но я не напридумывал. Просто привык, что начальники низшего звена, которые стояли надо мной все эти годы, вели себя как обнаглевшие хлыщи и наказывали за любое неуважение. Просто привычка». Заместитель хмыкнулся, строив хитрую гримасу. Он сказал «Ничего-ничего, как привык, так и отвыкнешь. Тут все устроено по-другому. Лучше привыкай к своему новому статусу. Если ты не понял, мое издевательское приветствие было шуткой. Я не думал, что у вас там внизу все так плохо с общением». Учту и буду привыкать. Улыбнулся я. Так держать. Удачи тебе в твоих делах. Можешь обращаться ко мне с любым вопросом в любое время. До скорого. Он шуточно козырнул мне и, закрыл за собой дверь, исчез. Я вернулся на свое рабочее место и вместо работы предался раздумьям. После очередной реформы вертикаль власти в корпорации постепенно менялась, приходили новые люди, старые уходили выше, они сидели на одном месте до конца жизни. Теперь каждый усердно работая, мог добиться места под солнцем. Одним из таких ребят был и я. Вначале все вытирали от меня ноги, от коллег до первых помощников, и вот я на месте того, кто должен вытирать ноги обо всех нижестоящих. Если не делать этого, то тебя не будут уважать. Именно поэтому меня встревожил этот приветливый визит нового начальника, так не похожий на то, с чем я сталкивался ранее. Нужно быть на чеку. Основной деятельностью корпорации было банковское дело. Я был одним из редких специалистов по защите системы от хакерских атак и общей безопасности, работоспособности системы платежей. Корпорация была единственная в своем роде и имела монополию на весь банковский сектор страны. Она предоставляла все виды финансовых услуг для населения и бизнеса. Ее отделения были во всех крупных и маленьких городах, а где не было отделений, кредиты можно было взять онлайн любому человеку. Клиентами корпорации были практически все жители страны, люди уже давно забыли, что такое жизнь без долгов. Также корпорация получила права эмиссии денег наравне с государством. Основной доход корпорации давали кредиты маленького и среднего размера, почти что нищему населению. Ирония, но большинство сотрудников сами являлись заемщиками в своей же корпорации, но на более выгодных условиях. Но даже при этом не все сотрудники справлялись с финансовым бременем, не говоря уже об обычных гражданах. Так, хватит размышлений, нужно начать действовать. Рабочий день только начался, как я услышал какой-то странный звук, доносившийся через стеклопакет окна и, кажется, даже крики. Заглянул в окно. Здание слева меняло форму и поворачивало направо, Так, чтобы было видно, что происходит в некоторых кабинетах на этом же этаже. В одном из окон я заметил такую картину. Сотрудник с расстегнутой на груди рубашкой ходил по кабинету кругами и что-то кричал. Входная дверь подрагивала. Кажется, кто-то хотел попасть внутрь. Он хватался за голову и пытался выдрать пряди волос с уже начинающей лысеть головы. Видимо, он был чем-то разозлен. Когда тем, кто хотел попасть внутрь, это почти удалось, сотрудник решил действовать и с разбегу начал биться в окно головой. Стекло медленно трескалось. Уже было понятно, что произойдет дальше. У мужчины получилось разбить окно своей головой. Он поранил лицо, текла кровь. В тот момент, когда сопротивление двери было подавлено, в комнату ворвалась служба безопасности. Они схватили мужчину и оттащили в угол комнаты. Повалили его на пол и держали. Он вырывался и открывал рот беззвучным крике. Звуки практически не доносились до меня. Блин, что там происходит? Неужели это очередной нервный срыв? Но это не мое дело, нужно возвращаться к работе. Подумал я, немного присев около окна, но все еще смотря в него. Нежелательно, чтобы кто-то заметил, что я видел это. Думал я, снова вглядываясь в окно, где все это происходило. Я увидел, как один из сотрудников службы безопасности посмотрел в окно. Он направил взгляд в мою сторону. Я резко ушел вниз, присев. Сердце забилось быстрее. Надеюсь, он меня не увидел. Так вот, почему окна в наших офисах не открываются. Иначе бы обезумевшие люди пачками выбрасывались на потеху таким сотрудникам, как тот, которого я встретил в начале дня. Я слышал много раз о подобных случаях, но впервые вижу это собственными глазами. Интересно, сколько он тут уже работает. Судя по всему, большую часть своей жизни. Нужно работать усерднее, и я не задержусь тут так надолго. Немного успокоившись, я сел за стол и продолжил работу. Перед обедом в кабинет заходили новые коллеги, приветствовали и поздравляли с должностью. Я думал, почему они все такие доброжелательные, ведь корпорация это клубок змей, по крайней мере, такое я видел ее все пять лет работы. Тут было не принято радоваться повышению коллег. Ответ был ясен, заходить в чужие кабинеты можно было только по рабочим делам, но бывали исключения. Добрая корпорация позволяла заходить к коллегам по праздникам и дням рождения, а также чтобы поздравить с повышением. Люди просто хотели немножко отдохнуть от работы. Я конечно же не запомнил всех коллег, хоть их было и не так много, на более высоких этажах, где теперь работал я, люди делились на коллективы, в отличие от рабочих армий в 100-200 человек в одном огромном помещении на нижних этажах. Там не требовалось какого-то взаимодействия между людьми и личного знакомства, достаточно было, чтобы люди друг другу не мешали работать. Там, где теперь работаю я, в одном рабочем коллективе было около 20 человек, каждый этаж делился на секции по службам, службы делились на отделения. они уже на коллективы. Рядовые сотрудники моего этажа считались мелкими управленцами, они следили за общей работой нижних этажей, корректировали ее. Пришло время обеда. Обедали сотрудники не сразу все вместе, а парами или маленькими группами в особо отведенное время, чтобы работа никогда не прерывалась. Я направился в комнату приема пищи. Моим компаньоном по обеду оказался один из сотрудников, который приходил меня поздравить, я к сожалению не запомнил его имени. Когда я пришел в небольшую столовую, он уже с аппетитом поедал свой обед. Он был старше меня лет на десять. Странно, что он до сих пор сидит на этой должности. Смотрю, даже животик себе успел наесть. Он быстро ел и как будто не замечал меня. «Приятного аппетита», — сказал я вежливо. Он поднял на меня глаза, держа ложку около рта, отодвинул ее с неудовольствием и бросил в ответ. «И тебе не хворать». Он продолжил поглощать обед, не обращая никакого внимания на меня. Я подошел к устройству выдачи пищи. Меню было непривычным. Обеды для сотрудников моего уровня, когда я работал на нижних этажах, были однотипными и невкусными. Они подбирались по принципу калорийности, ведь корпорации важно, чтобы сотрудники эффективнее работали. Сейчас же мне был предоставлен выбор между тремя видами блюд. Я облизнулся, предвкушая праздник живота. Обеды на верхних этажах были разнообразнее. Исследования, которые проводила корпорация, показывали, что сотрудники такого уровня, на котором теперь был и я, должны были питаться сбалансированно и разнообразно, так как от приятного обеда руководители показывали большую продуктивность в управлении обычными клерками. «Извините, можно вас отвлечь? Есть желание поговорить?» – спросил я у моего нового коллеги, взяв свою порцию и присаживаясь напротив него. Он уже доел свою порцию и медленно смаковал хороший ароматный кофе с пенкой. «Поговорить, конечно, можно», – сказал он, прихлебывая кофе. «Как у вас тут все устроено? Что можете рассказать об особенностях вашей работы?» «А ты почитай должностные инструкции, там все прекрасно расписано, специально для таких новичков, как ты», — хмыкнул он. «Так-то оно так, но может быть есть какие-нибудь рабочие моменты или нюансы?» Параллельно закидывая еду в рот, я попросил дать его более развернутый ответ. «Я слышал, что ты очень трудолюбивый малый и хочешь пробиться на самый верх, к высшему руководству. Политика корпорации, конечно, это позволяет, но вот тут и есть один нюанс». Тоже мне помешает в карьерном росте? Он вздохнул и начал объяснять. Потираем окушку. Проблема в том, что у нас тут очень интересный заместитель начальника. У тебя не получится подняться дальше, так как он сидит на этой должности уже много лет. Поэтому на его место даже не претендуй. Он довольно неплохо работает и показывает результаты, но почему-то остается на этой должности, а тебе кроме как на место заместителя претендовать не на что. Никто не знает, почему так. Возможно, ему тут просто нравится. Во всех отделах идет движение, начальники меняются чуть ли не каждый год, а в нашем Застой. Он сделал паузу, хлебнув немного кофе. Я внимательно его слушал, впитывая информацию. Он продолжил. Ты может не заметил, но все сотрудники нашего отдела уже чуть ли не престарелые пенсионеры. Согласись, для их опыта эти должности слишком маленькие. Все дело в том, что за повышение отвечает заместитель, и он почему-то не отпускает сотрудников на другие должности, объясняя это тем, что они якобы незаменимы. Я задумался. Если это действительно так, то я реально попал. Должность у меня не такая уж и плохая. Но оставаться на ней я никак не хотел. Че задумался, обломался, да? Засмеялся он, подавившись кофе, прокашлялся и затих. Больше мы не разговаривали. Видимо, он хотел дать мне подумать над своими перспективами. За окном было уже темно, когда день завершился и можно было спускаться вниз. Я всегда уходил одним из последних, за это меня и любило руководство. И мне нравилось одному прохаживаться по лабиринтам офисов по пути домой, лишь изредка встречая людей. Выходя из кабинета, я закрыл замок отпечатком пальца через биометрический сканер и пошел к выходу. Я шел по сплетениям коридоров и прошел совсем недалеко. Я все еще находился на нашем этаже, когда вдруг услышал какой-то подозрительный шорох и удары что-то тяжелое, которые не значили ничего хорошего. Звуки исходили из незнакомого кабинета, я остановился и прислушался. Очень странно, ведь я должен быть одним из последних, По крайней мере, в этой части офисов, не говоря уже об этаже. Я постучал в белую дверь, без каких-либо опознавательных знаков. Таких кабинетов было очень мало, туда имело доступ только руководство, и я не знал, для чего они предназначены. Кабинет был защищен замком, который открывался специальной картой. «Эй, что там у вас случилось? Все в порядке?» Крикнул я, пытаясь, чтобы меня услышали за дверью. Люминесцентные лампы мирно жужжали в коридоре, некоторые не горели, и их, видимо, никто не собирался менять. Я постучал в дверь еще раз. Тишина. Может показалось? Пора идти домой. Спать осталось всего 4 часа. Пошел дальше. Из-за двери на этот раз раздался металлический голос. Ах ты, тупая железяка. Далее последовали звуки ударов, разбивающейся техники. Твою мать, что там происходит? Контракт запрещает входить нам в помещение других сотрудников, если они выше по статусу. Входить можно только к тем, кто ниже или равен, и то только по рабочим вопросам, исключая специальные дни. За нарушение предусмотрен выговор, а там и до увольнения недалеко. Об увольнении лучше не думать, так как это худшее, что могло случиться с работающим человеком. После увольнения мало кто мог найти новую работу. Люди разорялись. Когда люди становились банкротами, нищим была уготована судьба полурабов в специальном трудовом городе. Нужно унять свое любопытство и идти домой. Но вдруг это что-то важное, ведь они узнают, что я был одним из последних и проигнорировал это. Нужно просто посмотреть, что там происходит. Возможно, это один из 5-6 сотрудников. Если это так, я вызову охрану. Пока я размышлял, что же мне делать, из-за двери доносились какие-то скрипу механизмов и человеческие стоны. А вдруг псих напал на какого-то сотрудника? Мне нужно было непременно узнать, что там происходит. Все-таки я решился заглянуть внутрь. Это мое решение было движимо любопытством, больше чем чувством долга. В будущем я очень сильно пожалел о своем решении открыть этот ящик Пандоры. Уже через несколько недель я буду проклинать себя за свой длинный нос, который я засунул не в свое дело.